Оливия Сабина Рос Утром меня разбудила незнакомая горничная, которая сообщила, что лорд Рафт собирает всех в малом зале. Где находится малый зал, я не знала, но зачем проводится собрание, примерно представляла. А если быть честной, даже не примерно. И, к сожалению, счастливой от этого не стала. Когда в комнату влетела счастливая леди Ростби, она застала меня, сидящей на кровати и смотрящей в одну точку. «Ты еще не оделась?» – ужаснулась компаньонка. После общения с премьер-министром Зарита разум к ней вернулся, и она даже думать забыла о внезапном помутнении. «Давай скорее! Я уверена, что князь собирает всех, чтобы объявить тебя невестой! Не зря лорд Михарский проявил к нам такое внимание! Ну, наконец-то, у нас появятся достойные покои!» Я неопределенно мычала в ответ на восторги леди Роздби и даже не думала вставать с кровати. После вчерашних слов князя было страшно. «Очень страшно, но самое неприятное – за себя. Бояться не за других – мне в новинку. Что же удумает князь?» «А ну, одевайся!» Леди Роздби запустила в меня розовым платьем в рюшах. В розовом я походила на худую хрюшу, но спорить не было сил. Малый зал мы нашли с помощью той же горничной, которая меня разбудила, хотя я с удовольствием бы заблудилась и хоть немного оттянула момент обретения жениха». Странно как, еще вчера я этого хотела, зато сейчас готова сбежать в обратном направлении. Но если я убегу, бояться придется гораздо больше, так что выбор был очевиден. В зале уже собралось много людей, и я удивленно смотрела по сторонам, не понимая, как умудрилась пропустить присутствие во дворце такого количества гостей. Прав был князь. Два дня я провела настоящей затворницей. На меня не обращали никакого внимания, лишь неохотно отходили в сторону, когда леди Ростби, как корабль, плыла к вожделенной гавани у княжеского трона. Я следовала за компаньонкой на буксире и мысленно молилась создателю. Даже не знаю о чем, ведь все складывалось в мою пользу, но я настолько испугалась угрозы лорда Рафта, что посылала в небо все больше и больше молитв. Мы остановились у небольшого помоста, и леди Ростби обвела присутствующих взглядом победительницы. Складывалось впечатление, что именно она замуж за князя собирается. «Почему мы здесь стоим?» – тихо спросила я. «Чтобы вам, Оливия, не пришлось далеко идти сквозь толпу, когда князь позовет невесту к себе. Посмотрите, сколько здесь красивых женщин! Уверена, каждая хочет сделать вам подножку, когда вы будете проходить мимо!» «А некрасивые будто бы не захотят». Недовольно пробурчала я, хотя понимала, что леди Ростби права. «Поверьте моему опыту, некрасивые скорее плюнут в спину». Я даже забыла о нестандартном положении, в которое попала. «Прошу прощения, леди Ростби, а в прошлом вы плевали или плевали в вас?» Компаньонка покосилась на меня с неудовольствием. «Разумеется, в меня плевали. Что за вопросы?» Когда в зал вошел князь, и так негромкие голоса совсем стихли. Лорд Раф выглядел хмурым, сосредоточенным, и его серьезность передалась всем. Следом за ним шествовал лорд Михорский, Орфин и один из секретарей. Будто князь на совет пришел, а не за невестой, к тому же, вопреки ожиданиям леди Ростбек, к трону он подходить не стал. «Приветствую всех! Собрал вас всего на несколько минут. Сделать небольшое объявление». Джоэль нашел меня в толпе глазами и ободряюще кивнул. Я растерянно смотрела на него. Несколько минут? Небольшое объявление? Не знаю, как это происходит в столице, но мне всегда казалось, что такой важный момент, как помолвка, должен проходить совсем не так. Хотя, быть может, нашу ситуацию назвать помолвкой нельзя. «Теперь у меня есть невеста», – просто сказал князь. Хорошо хоть не добавил, что не по воле его, а по велению императора, невеста появилась в Гельсинорсе. «Знакомьтесь, мисс Росс, будущая княгиня Заритовская». Гости зашумели, завертелись по сторонам, выискивая в толпе ту самую, и лица не у всех были дружелюбные. Хотелось спрятаться за трон, но леди Ростби толкнула меня к князю. Пришлось спрятать все сомнения поглубже, поднять голову повыше и направиться к князю. «А как это сделать, если толпа и не думает расступаться? Вот вместо того, чтобы царственной особе прошагать по освобожденному пути, мне пришлось лавировать между группами людей». «Пропустите, мисс Росс!» – подал голос лорд Михорский. Князь ничего не сказал, но в его презрительно сощуренных глазах я легко прочитала все мысли. «Где она? Где она?» – зашумели растерянные гости. Даже те, кто смотрел прямо на меня, не могли предположить, что видят княжескую невесту. Так что, когда я встала рядом с лордом Рафтом, грянул гром. Вернее, слаженный вздох, но походил он на преддверие грозы. Я не знала, что делать, и с надеждой смотрела снизу вверх на князя. Он едва заметно поморщился и взял меня за руку. Для этого ему пришлось наклониться, и выравниваясь, он успел мне шепнуть. «Хотя бы ненадолго сделайте вид, что вы живая!» Я вспыхнула и от стыда, и от возмущения, но говорить в такой ситуации было нечего. Так что криво улыбнулась лорду Рафту. Надеюсь, не похоже было на предсмертную агонию. Оливия Сабина-Рос. Князь поднял мою руку к своей груди. Я, Марк Николас Рафт, сын Зарита, хочу принять вас в свой дом в качестве невесты. Обещаю защиту, любовь. На этом слове лорд усмехнулся. И поддержку. Согласны ли вы? Согласна. Прошептала я. Воцарилась пауза, и чем она была дольше, тем шире расплывался в улыбке лорд Рафт. Не сразу я вспомнила, что должна сказать в ответ, а когда открыла рот, похолодела, вдруг поняв истинное значение произносимых фраз. «Я, Оливия Сабина Росс, передаю себя в ваши руки, обещаю ни словом, ни делом не подвести вас и быть вашей первой помощницей и слугой до момента, когда лягу в вашу постель». «Да будет так», – хмыкнул князь, – «потому что если вы не справитесь, по обычаям нашего края я буду вправе отказаться от заключения свадьбы». Но вот и стало все понятно. У заритян, оказывается, жена от невесты отличается только тем, что не спит с ним в одной кровати. Делается это, наверное, для того, если невеста не устроит жениха, можно было отправить ее домой. Вот только князь молчит, что у него такой возможности по договору нет». В ответ я лишь улыбнулась лорду Рафту. После завершения представления, и я имею в виду прямой смысл этого слова, князь сбежал, а я осталась на растерзание толпы. Ко мне тут же ринулись матери семейств, которые давно мечтали выдать дочек замуж за лорда Рафта, но на их пути оказалась леди Ростби, и, к счастью, она была намного опытнее в вежливых перепалках. Да ее умение проявилось настолько ярко, что я умудрилась улизнуть из зала, а компаньонка так и не сдала своих позиций. Едва я успела вернуться в спальню, как тут же налетели горничные и швеи. Меня раздевали, а я вцепилась в платье и пищала, не понимая, что происходит. Дородные горничные на мое сопротивление не обратили никакого внимания, оставили меня в нижнем платье и передали швеям. Когда я спросила, что происходит, Инга, единственная, с кем я была знакома, пояснила. «Так его светлость приказал сменить ваш гардероб. Не пристала княжеской невесте в столичных ночнушках ходить. И все горничные, как одна, посмотрели на мои платья, сложенные ровными стопками. Швеи спора сняли с меня мерки и удалились, даже не спросив, что я привыкла носить или хотела бы иметь в своем гардеробе». Мое мнение теперь не учитывалось. Ну, надеюсь, что лорд Рафт хотя бы выскажет швеям свои предпочтения, а не оставит одежду невесты на откуп слугам. Пока швеи занимались гардеробом, меня переселили в другие покои. Выглядели они еще шикарнее, чем гостевые спальни, но какого-то существенного функционального различия я не уловила. Так и сидела в одиночестве посреди огромных покоев, лишенная даже возможности переодеться. Новое платье, сшитое по заритовской моде, я получила уже вечером, как и смену нижнего белья. Мне помогли одеться, завязали все эти сотни веревочек на спине, и я предстала перед зеркалом. Швеи постарались, даже цвет платья был сдержанный, хотя по дворцу ходили женщины в тканях кричащих оттенков. Я осталась довольна. Мне сделали прическу и проводили в малую столовую. Полноценной невесте князя не пристало прятаться в спальне. Вынужденное затворничество из-за перемены гардероба стало уважительной причиной, но теперь оправдываться было нечем. За столом сидели несколько незнакомых мне мужчин в богатых одеждах, утощавая женщина, чем-то неуловимо напоминающая наставницу нашего пансиона Святой Антуанетты, и лорд Михарский. Князь еще не явился, и присутствующие негромко переговаривались между собой, обсуждая только им известную тему. Когда я вошла в столовую, разговоры мигом прекратились. На меня посмотрели, как на врага народа, и не сводили взглядов, пока я не села на пустующий стул по левую руку от княжеского стула. Лорд Рафт пришел очень скоро, будто бы ждал за углом. Мы приступили к трапезе, но мне кусок в горло не лез, и я считала минуты до окончания этой экзекуции. Когда принесли чай, я облегченно вздохнула, но не тут-то было. «Оливия, вы же не знакомы с присутствующими?» Я не совсем поняла, задал мне вопрос князь или просто проговорил факт, но на всякий случай кивнула. Я пригласил на ужин членов Заритовского совета, чтобы вы как можно скорее включились в проблемы княжества. У вас будут и собственные обязанности, не связанные с заседаниями совета, но разбираться в вопросах, не касающихся ваших компетенций, но интересных мне, вы должны. Благодарю. Я улыбнулась одними губами и тут же наткнулась на насмешливый взгляд Джоэля. Смутившись, я посмотрела на своего жениха и обнаружила, что как раз он-то на меня не глядит вовсе. «Лорд Михорский, озвучьте, пожалуйста, присутствующих, чтобы не смущать мою невесту». «Моя невеста?» — в устах князя прозвучало как оскорбление, но в столовой уже была максимально напряженная обстановка, так что на выпад лорда Рафта никто не обратил внимания. Джоэль встал, назвал имена каждого сидевшего в столовой, но я, как ни старалась, запомнила только женщину, леди Фиская. Насколько я поняла из слов премьер-министра, та занималась в Зарите женским просвещением. Князь едва дождался, пока Джоэль закончит говорить и принялся задавать министрам вопросы. Вопросы были короткие, зачастую ограничивались парой слов. Да лорд Раф еще установил такой высокий темп разговора, что я едва успевала обдумать ответ одного министра, как уже вставлял свою реплику третий. Некомфортно было не только мне. На висках мужчин выступили капельки пота, у них дрожали пальцы, один Джоэль излучал спокойствие, несмотря на то, что князь его своим вниманием не обходил. «Вам все понятно, Оливия?» Лорд Рафт в мою сторону даже не повернулся, словно не хотел на меня смотреть. Хотя, скорее всего, так оно и было. «Пока нет», — честно ответила я. «Но обещаю, что во всем разберусь. Разбирайтесь быстрее». В голосе князя послышался холодок. Все, как по сигналу, вышли из столовой, и только мы остались сидеть за столом. «На утро я хочу увидеть протокол нашего собрания. Подробности не нужны, мне будет достаточно основных тезисов». Я даже рот приоткрыла от возмущения. Лорд Рафт насмешливо взглянул на меня. «В чем дело, Оливия? Разучились писать?» «Я же не секретарь, я ваша невеста! Вы моя первая помощница, помните? Ни одному секретарю я не могу доверить абсолютно все. А вот невесте и жене могу. Вы же этого хотели!» Я не все поняла из сказанного на ужине, но что-то сомневаюсь, что обсуждались такие уж секретные вещи. «Так умно ли было не звать секретаря?» Это я и спросила у лорда Рафта, но он отмахнулся. «Не привык, чтобы мои решения обсуждались. Оливия, утром протокол должен лежать на моем столе». «Можно было и предупредить!» Пробурчала я вслед князю, но так, чтобы он не услышал. От возмущения ничего не изменится, а не хотелось давать лорду Рафту повод утверждать, что я скандальная особа. Писать протокол я отправилась в библиотеку, едва ли понимая, что вообще от меня требуется села перед пустым листком бумаги, разглядывая его чуть ли не с отвращением и не зная, что делать дальше. «Вам нужна помощь!» Никола выскочил, как рашнарах из болота, и я едва не завизжала от страха. «Благодарю вас, все в порядке!» «Вам нужна помощь!» повторил библиотекарь. «Почему бы вам ее не попросить?» Я с интересом взглянула на Никола, и почему мне кажется, что он знает обо всем происходящем во дворце. «Хотя может же один заритянин зажигать в глазах огонь, а другой припечатывать варишек от раб? Почему бы и княжескому библиотекарю не быть всеведущим?» «Прошу у вас помощи», — с готовностью сказала я и пододвинула листок к Никола поближе, но тот едва ли на него взглянул. «Не у меня. Лорд Рафт не так уж и плох. Если вы будете искренни с ним, то он смягчится». «Благодарю». Я недовольно скривилась, но мне этот вариант не подходит. Никола отошел в сторону, и я немного пострадала над листком бумаги и смогла записать нескольких министров, присутствующих на ужине. Все, на этом мое просветление закончилось. Я несколько раз перечитала фамилии, и тут меня осенило. А ведь действительно, можно попросить помощи, только не у князя. Лорд Михарский не слишком и удивился, увидев меня на своем пороге. Я бы даже сказала, что он ждал моего прихода. Или не моего, но об этом размышлять было неприлично. Я объяснила задачу, поставленную князем, и уставилась на премьер-министра глазами, полными надежды. «Оливия, почему бы вам сразу не сказать лорду Рафту, что вы не можете справиться с его заданием?» «А он сам не понимает?» – не выдержала я. «Если я вам сейчас расскажу молитвы, которые мы каждый вечер читали в пансионе, и попрошу их записать, вы сможете?» «Это другое». Поморщился премьер-министр. «Нет уж!» – фыркнула я. «Для вас это будет таким же набором слов, как и для меня сегодняшнее собрание. И точно так же все изменится после нескольких повторений. Помогите мне, пожалуйста. Только сегодня, а дальше я постараюсь справиться самостоятельно. Хорошо?» «Хорошо!» – лениво протянул Джоэль, но глаза его странно блеснули. «Но услуга за услугу!» Я нахмурилась. Помощь леди – это же честь, верно? Но выбирать не приходилось. Конечно, чего вы хотите? Я скажу позднее. Премьер-министр безмятежно улыбнулся. В моем кабинете нам будет удобно обсудить все детали.